Бармача название фильмов, Падре Ангеле искал в алфавитном порядке, проводя указательным пальцем по длинному списку фильмов. Перевернув страницу, остановился. «Пираты космоса». Затем он провел пальцем горизонтально, чтобы отыскать моральную классификацию фильма. В это время вместо ожидаемой пластинки раздался голос хозяина кинотеатра, объявляющего об отмене сеанса в связи с плохой погодой. Одна из женщин объяснила, что хозяйки на театры приняла это решение в связи с тем, что зрители требуют возврата денег, если дождь начнётся во время фильма. "Жаль", сказал падре Анхель, "этот фильм разрешён для всех". Закрыв театр, он продолжил: "Как я не раз вам говорил, жители нашего городка люди богопослушные. 19 лет тому назад, когда я принял этот приход, существовало 11 почтенных семей, состоявших в светском браке. А сейчас только одна. И надеюсь, не надолго. "Не мы тому виной", сказал ребяка Асис, "но бедняки никаких причин для беспокойства нет", продолжил падре, не обращая внимания на попытку перебить его. Нужно уметь увидеть, как изменился наш городок. В те давние времена одна русская балерина устроила в галерее представление только для мужчин, а в конце объявила публичную распродажу всего того, что было на ней. Адальхиса Монтойя решила вставить слово. "Да, так всё и было", сказала она. Она знала о том скандале, так как ей о нём рассказывали. Когда балерина осталась совсем голой, какой-то старик на галёрке принялся что-то кричать, потом подошёл к перилам и помочился прямо на публику. Ей рассказывали, что и другие мужчины, следуя примеру старика, стали в конце концов мочиться друг на друга в неописуемой обстановке безумных воплей и визгов. Теперь, продолжил падре, Доказано, что жители нашего городка самые богопослушные в апостолической префектуре. Он оседлал своего любимого конька, заговорил о трудной борьбе со слабостями и пороками рода человеческого и настолько увлекся, что уже не замечал. Изнемогавшие от жары дамы-католички перестали обращать на него внимание. Ребекка Асис вновь раскрыла свой веер И только тут падры Анхель догадался, в чём источник её сногсшибательного аромата. В сонном и душном воздухе комнаты запах сандалового дерева явил всё своё великолепие. Падры извлёк из рукава насыловый платок и поднёс его к носу, боясь чихнуть. И в то же самое время продолжил он: наш храм самый бедный в апостольской префектуре Колокола треснули, помещение церкви кишмя кишит мышами. Ведь всю свою жизнь я положил только на воспитание нравственности и добрых нравов, — он расстегнул воротник. Любой юноша способен без подготовки выполнять физическую работу, — сказал он, поднимаясь со своего места. Но, однако, необходимы многолетние упорство и опыт, чтобы восстановить нравственность.